19 февраля. Воскресенье. Спать они не легли. Звонили Денису то по телефону, то в дверь. Телефон его не отвечал, дверь никто не открыл. Еды в квартире Лизы не было, они пили пустой чай. Тебе, Денис, нравится? Как ни странно, это было первое, что спросила Варя. Варя была грустная. Пыталась излечиться от тоски по Антону, но получалось это у неё плохо. Нравится? честно сказала Власта, очень нравится. Она не Варе призналась, себе. Ей очень нравился Денис. И поэтому то, что сказал Миша, не принесло настоящего горя. Их с мишей любовь не выдержала испытания временем. Год назад Власта в такое не поверила бы. Может быть, за любовь они принимали что-то другое? Хорошие отношения, дружбу. А говорила, что у тебя нет с ним романа. Его и нет. А как же Миша? Варь, я не хочу об этом говорить. Не рассказывать же глупенькой девочке, что Миша предложил ей полноценно жить без него. В четыре телефон Дениса оказался вне зоны действия сети. Сидеть здесь дальше было бессмысленно, и власто сказала, давай расходиться. Разойтись надо было давно. Чего они ждут в пустой квартире? Идиотизм. Я не уйду. Подняла на неё грустные упрямые глаза Варя. «Оставь мне ключи». Власта, вздохнув, положила перед ней связку, надела куртку, подошла к квартире Дениса. Варя молча выглядывала из-за двери. «Надо было давно отсюда уехать. Надо было вообще сюда не приезжать». Власта нажала на кнопку звонка, прислушалась и внезапно почувствовала, как наваливается страх. Он не мог не позвонить. Он не мог не позвонить после того, как Дарья выбросилась из окна. Он и без Дарьи не мог не звонить ей почти сутки. Он был единственный, кто хотел постоянно слышать её голос. Денис не говорил, что хочет постоянно слышать её голос, но она и сама это знала. Он был единственный, кто приходил к ней вновь, хотя она его отталкивала. Миша никогда таким настойчивым не был. Впрочем, Мишу она никогда не отталкивала. Потом она удивлялась, что смогла расслышать слабый стук и пугалась, что могла отойти от двери. Ласта замерев, припала к двери ухом. Подскочила Варя и тоже приникла ухом к деревянным панелям. Заколотила в дверь кулаком, опять прижалась к ней ухом и закричала: "Денис, мы здесь!" Теперь стук из-за двери слышался чётче. Дверь нам никто не вскроет. Зло дёрнуло головой вари и поклотило кулаком по двери. «Мы там не прописаны. Чёрт!» Кроме брата попросить было некого. Власта торопливо достала телефон, тоскливо понимая, что Антон в авантюру влезать не станет. Она оказалась права. Сонный Антон на сбивчивую просьбу рявкнул. «Спятила, что ли?» и отключился. «Господи, помоги нам!» — тихо возмолилась Варя. Власта в Божью помощь не верила. «Буду звонить в полицию», — решила она. Дверь получилось открыть только через несколько часов. Денис лежал на полу в прихожей. Руки, ноги и рот у него были замотаны изоляционной лентой.